Позволь мне, мой милый друг, каждый год в день нашего венчания чудный день моей жизни носить эти цветы. Пусть каждую весну они будут обновлением нашей любви, нашего счастья. И Наполеон никогда не забывал этой просьбы. Где бы он ни был, на поле брани, в походе ли, в упоении ли фимиамом славы, Жозефина всегда находила в день их свадьбы свежий букет фиалок на ночном столике своей опочивальни. Прошли годы. Голова Жозефины украсилась императорской короной, но по-прежнему не было для нее больше радости, чем получить в этот день букет фиалок. Между тем славы и могущество Наполеона все более возрастали, и счастливая звезда Жозефины начала меркнуть. Дорогая для нее рука готовилась нанести ей смертельный удар. Еще носились только смутные слухи о намерении Наполеона выбрать себе более подходящую пассану-супругу из царственного рода и о добровольном будто бы отречении Жозефины, как наступило 9 марта 1808 года. Как нарочно накануне умер занимавшийся разведением фиалок дворцовый садовник, а Наполеон ни за что не хотел подарить ей цветы из сада, где был покойник. Но где же было взять других фиалок в это время? По всему Парижу были разосланы гонцы с приказанием во что бы то ни стало найти фиалки. Но то был труд напрасный. Нигде и ни у кого их не оказалось. Между тем час, когда фиалки должны были быть поднесены, приближался. Встревоженный тем, что Жозефина может принять это за предзнаменование угрожающего ей разрыва, Наполеон покидает дворец и пускается сам на поиски цветов. Он обходит все улицы, все площади, где продают цветы, но не находит ничего и уже обдумывает, как успокоить Жозефину. Вдруг, подходя к Лувру, он видит у ворот маленькую, сгорбленную старушку с корзиной, полной прелестных букетиков фиалок. Вне себя от радости он выхватывает лучший букетик, бросает горсть золотых и, прежде чем старуха приходит в себя, исчезает. Торжествующий, он входит к Жозефине, подносит ей букет и рассказывает о тех трудах, которых он ему стоил. Вспыхнув от радости, Жозефина обнимает Наполеона, благодарит его за труды и целует букет. Но вдруг она бледнеет. Ей становится дурно, и, выронив букет, Жозефина с ужасом восклицает. «Прочь, прочь! Это цветы смерти!» Они расцвели на могиле. Чтобы успокоить Жозефину и доказать, что все, что она говорит, не что иное, как плод ее фантазии, Наполеон немедленно посылает за старухой, продававшей цветы. Но все поиски оказались тщетными. Никто ее не знает, никто ее не видел. Предчувствие Жозефина, однако, не обмануло ее. Два дня спустя находит старуху, и она сознается, что нарвала цветы на чьей-то могиле на кладбище Святой Маргариты. Это были как раз те цветы, что когда-то были подарены маленькому дофину Жозефиной. С этой минуты Жозефина не знает более покоя. Смутное предчувствие чего-то страшного, какого-то неожиданного несчастья, всюду преследует ее. И вскоре это предчувствие превращается в горькую действительность. Она узнает решение Наполеона разойтись с ней и вступить в брак с дочерью австрийского императора Марии Луизой. Выполнение решения не откладывается в долгий ящик. И принужденная расстаться с тем, кого она оценила выше всего на свете, кого чуть ли не боготворила, Жозефина удаляется в свой любимый замок Мальмезон, где никого не принимая и ни с кем более не видясь, Живет в уединении, вся предавшись уходу за цветами. В них она видит своих лучших друзей, им одним поверяет свое горе. Теперь в ее сад привозят цветы со всех концов света, и среди их великого множества нельзя найти только фиалки. Жозефина не только уже не носит их, не только не хочет их более видеть, но не желает даже слышать их названия. Так проходит четыре года, когда вдруг 9 марта 1814 года с букетом фиалок к ней является трехлетняя малютка, сын Наполеона, а за ним и сам Наполеон. Растроганная до слез Жозефина бросается в объятия Наполеона и забывает на минуту всю горечь, нанесенной ей обидой. Это был последний счастливый день в жизни Жозефины, потому что два месяца спустя в той же самой роскошной гостиной, где она принимала Наполеона с маленьким королем римским, Уже стоял весь усыпанный фиалками гроб с ее телом, и раздавались звуки погребального пения. Перенеся тяжелую трату, потерю любви и самого дорогого человека, она не вынесла постигшего его горя – изгнания на остров Эльбу. Но со смертью Жозефины фиалка не исчезает из истории Наполеона. Она становится девизом его «приверженцев», которые продолжают видеть в ней символ величия императора. И когда зацветают на юге первые фиалки, 20 марта Наполеон тайно покидает остров Эльбу и появляется среди своих ликующих сторонников. Они встречают его радостными криками. Вот он, вот он, отец фиалки.